Мы поехали в правление. Франц Карлович привязал жеребца у Коновизи, а не отправил его в конюшню, значит, еще собирался куда-то ехать. В кабинете Франц Карлович предложил, чтобы бригада школьников жила в Риге у свекловичного поля. Он предложил это, подписывая какие-то бумаги, которые принес ему бухгалтер. Юрка снова сказал, согласны. Я подождал, пока Франц Карлович кончил подписывать бумаги. Не пойдет. Почему? — спросил Юрка. Уж очень удобно, фронт, работ, рядом, не надо временно на ходьбу терять, потом на открытом воздухе спать приятно. Юрке очень хотелось выглядеть солидно. Фронт, работ, надо же такое придумать. Франц Карлович курил трубку и кивал головой. Никогда не думал, что Юрка такой дурак. Понимаешь, Юра, — сказал я, — рядом с Ригой болото. А в этом болоте почему-то понравилось жить лягушкам. А лягушками, как тебе известно по зоологии, Питаются уже Франц Карлович забеспокоился. Он вынул изо рта трубку и сказал, «Уж, мирный животин». Правильно, но девочек почему-то уже и боятся. «Вот еще», — сказал Юрка, — «нечего идти на поводу настроений. Привыкнут, зато фронт работ рядом». Теоретически все правильно. Но девочки все равно будут визжать, когда уж заползет под одеяло. А утром их не добудешься даже если добудешься, они обязательно заснут в поле и солнечные удары гарантированы. Как хотите, Франц Карлович. А ребят надо разместить в школе или в хлебном амбаре. Нет, нет, сейчас хоть бы до работы. На машине десять минут езды, ответил я. Потом Франц Карлович надо закрепить за нами лошадь. Обед и воду мы будем сами возить. В прошлом году достаточно мучились. Нет, нет, это было в не работа. «Даром хлеб кушаль, хорошей жизни не зналь, Лошадь дай машину, дай сплошной убыток!» «Франц Карлович, за что колхоз премировал нас в прошлом году? Политика? Вы же сами говорили, что школьная бригада дала прибыль. Прибыль — это экономика. Хорошо. Будет работа, как прошлый год, будет лошадь и машина!» Неожиданно быстро согласился Франц Карлович. Он, кажется, очень спешил. Мы попрощались на крыльце. Франц Карлович уехал, а Юрк заявил, что должен смотреть амбары и школу. В Риге он соглашался разместиться без осмотра. Тоже у меня логика. Я с ним не пошел. Я сидел на скамейке в садике перед правлением. Посредине цветочной клумбы стоял бюст Фридриха Энгельса. Странно было видеть Фридриха Энгельса без Карла Маркса. Я уж три года его видел, и все не мог привыкнуть. Вернулся Юрка. Может, за им спросил он, зачем? Ну, как-то неудобно в тот же день возвращаться. Я ничего не ответил. Я просто пошел по дороге на станцию. Чтобы успеть к вечернему симферопольскому поезду, нам пришлось последние три километра бежать по берегу моря. В вагоне Юрка приставал ко мне с расспросами. Сначала я притворялся, что сплю, потом на самом деле заснул. Глава девятая. С вокзала мы поехали на трамвае. На пустыре открытый прицепной вагон продувало насквозь, а длинная подножка почти цеплялась за кусты. Я уж стоял на подножке, когда Юрка спросил, — Не знаю, сейчас к директору пойти. — Нет, подожди, пока он спать ляжет, — ответил я и спрыгнул на ходу в конце пустыря против морской улицы. — Кто бы мог подумать, что Юрка такой дуб? И я же рекомендовал его в секретарь. На улице уже появились нарядно одетые курортники. Они шли своими обычными вечерними маршрутами. Приморский бульвар, курзал, поплавок, ресторан «Дюльбер». Я спешил к инке, потный и пыльный, с разбитыми губами. Надо бы, конечно, забежать домой переодеться, но не хотелось тратить зря столько времени. Инку я увидел неожиданно. Случайно посмотрел на другую сторону улицы и увидел. Инка никогда не ходила по той стороне. Для этого ей пришлось перейти мостовую против своего дома. Инка шла вдоль ограды сквера. От неожиданности я даже не сразу ее окликнул. У меня в голове не укладывалось, что Инка могла куда-то идти, да еще торопиться, когда меня нет в городе. Инка. Инка остановилась, потом побежала ко мне через мостовую. Как хорошо, что ты вернулся. «Ты не представляешь, как хорошо, что ты вернулся!» — сказала она. Я смотрел на нее и улыбался. У нее было какое-то странное лицо. Я никак не мог понять, что она с ним сделала. И глаза были немного испуганы. Куда направилась? Я так рада, что ты вернулся. Я так и думал, что ты вернешься. Я только не была уверена. Я все смотрел на Инкино лицо. и никак не мог понять, что она с ним сделала. — Тебе не нравится? — спросил Винка. Я только чуточку попутрился и чуточку покрасил губы. Надо же когда-нибудь попробовать.